Глава девятая. Нормализация в действии. Жив? Они находились на просторном футбольном поле позади школы. Ветер пронизывал насквозь, и Евклид уже успел пожалеть о своем согласии выйти наружу в одной рубашке. «Запомни, хозяин, любой бритер должен знать, кто бритер Евклид». Человек, который любит и умеет биться на дуэлях, в том числе насмерть. Так вот, как бритер, ты должен знать, что существует три стадии дуэли. Подготовка, сражение и добивание. Чаще их называют фусеки, тюбан и йоссе как в древней человеческой игре вейцы. Существуют определенные правила. В начале дуэли каждый соперник заходит внутрь специально размещенного круга. После гонга или выстрела начинается стадия фусеки – подготовки. Основная задача подготовки для человека – не сдохнуть в первые секунды боя. «Беккеринг может защитить тебя лишь от смертельного удара, но в дуэли этого недостаточно. Что если соперник нанесет несколько смертельных ударов? Что если он отсечет тебе руки и ноги, но при этом не станет убивать? Что если подселит внутрь тебя стремительно развивающуюся болезнь, которая убьет тебя в процессе поединка?» «Сатаны очень искусны и хитры в сражениях, но в паре с людьми мы возводим обман и жестокость в абсолют!» Евклид представил эту яркую картину, и ему сразу стало теплее. Синеволосый продолжал, но средства защиты тоже не стоят на месте, поэтому все эти вероятные смертельные исходы уже учтены в варианте широкого беккеринга, то есть ряда заклинаний, защищающих от всего и вся сразу. Он кастуется секунд десять, не меньше. Во время стадии подготовки важно проработать все моменты, но проработать как можно быстрее. Я довольно быстро двигаюсь. 4 пяти секунд мне хватит, чтобы преодолеть расстояние между нашим кругом и кругом соперника. Поэтому после объявления начала поединка я что есть сил бросаюсь вперед, а ты как можно быстрее и безошибочнее проговариваешь широкий бэккеринг. Каждый подбирает защиту под себя, но поверь моему опыту... То, что есть у меня, лучшая база. Есть вопросы? Почему бы вместо этапа подготовки просто вместе не пойти в бой? Вы, люди, слишком хрупкие без подготовки. Любой сатан физически превосходит самого сильного из людей. Однако люди очень искусны в создании заклинаний. И ваша внутренняя энергия очень восприимчива ко всему магическому. Правильно подобранные заклинания защиты могут сделать вас практически неуязвимыми. К тому же при вашей поддержке сатаны очень сильны в бою, особенно если дуэт сможет найти и развить свою уникальную тактику боя. Именно поэтому наш союз, закрепленный контрактом, помогает дуэтам выживать даже за пределами реликвий. Но все равно слишком долго снаружи не протянуть. Отвечая на твой вопрос кратко, без защиты слишком много даже несмертельных дуэлей заканчивались бы смертями. И именно вы, люди, инициировали введение подобного регламента «Поединка». «Давай к делу, Тимофей, диктуй!» Парень приготовил ручку и блокнот. С каждым написанным со слов Сатана предложением он чувствовал себя все в большей безопасности. Молодой человек еще не понимал значения многих слов, но уже прекрасно улавливал шероховатости звучания, недостатки такта и ритма. Закорючки на листе бумаги начали свой замысловатый танец. Совсем как на ассессменте. Хотя и были написаны его собственной рукой на слух, на его собственном языке, он мог бы прервать этот танец, отвлечься, но предпочел отдаться ему всецело и посмотреть на результат. Зачеркнуть лишнее, поменять местами, сократить, сократить, сократить. Сатан продолжал диктовать, с интересом наблюдая нового хозяина за работой. Человек находился в подобии забвения, Транса. Глаза его были поддернуты пеленой, зрачки расширены, шариковая ручка в руке плясала, и даже суетящаяся природа сатана не могла замедлить ее ход. «Готово! Вот теперь все как надо, теперь это в полном порядке!» Евклид молча протянул блокнот сатану. Тот внимательно изучил текст. «Очень любопытно, хозяин! А теперь произнеси это и сделай руками вот так!» Парень принял нужную позу и зачитал заклинание, стараясь произносить каждое слово как можно более четко. Пространство вокруг завибрировало. Когда он дошел до конца, Сатан воскликнул. «Семь секунд! Впечатляет! А теперь проверим!» Он выбросил правую руку вперед, растопырив пальцы, параллельно проведя по ней левой от плеча по всей длине. После сложил руки вместе левая ладонь под правой, и сжал оба кулака одновременно. «Да застынешь ты холодом, объят!» У Евклида перехватило дыхание. Его сжало со всех сторон, как будто он оказался на глубине. Все тело и конечности покрылись толстым слоем иния. Только голова и шея были свободны от колючих тисков. Он мог видеть, как синеволосы вращают руками, двигая лед, ощупывает его тело со всех сторон, Несколько уколов заставили поморщиться, принося настоящую боль. «Может, хватит, Тимофей?» — выдавил он из себя. «Терпи! Мы должны убедиться! Представь, что ты в настоящем бою! Эта стадия битвы, кстати, называется Тюбан, или попросту сражение! Мы пользуемся своими умениями, чтобы уничтожить сатана противника, а затем и его человека. Иногда и наоборот!» «Хорошо. Кажется, твоя защита работает. Мне не удается оторвать тебе ни одну из частей тела или добраться до внутренних органов». Ледяная хватка слегка ослабла. «Конец дуэли называется Йосе. Здесь мы добиваем противника. У каждого есть свой фирменный стиль в Йосе. Мой Йосе выглядит так». Прямо из предплечья Сатана начало вытягиваться длинное тонкое ледяное копье. «Дланью пронзающей по обе стороны!» «Ну что, Евклид, хозяин мой, пробуем!» «Все остальное сработало!» «Если смертельный удар выдержишь, то твоя нормализация вознесет нас двоих к небывалым высотам!» Он занес копье для броска. «Если не выдержу, то тебе хотя бы душа моя не достанется, Сатан!» Усмехнулся тот. «Амбициозные планы! Амбициозные испытания! Давай!» Изо рта Евклида вырвался хрип. Его грудь в мгновение ока насквозь пронзила ледяное копье сатана, застряв в земле метрах в трех позади. Внутри все сдавило. Не вдохнуть. Попытка. Еще одна. Вдох. Глубокий вдох. хе хе хе А ты крепкий человек!» Рассмеялся Сатан. «Сам решился! И не прогадал! Семь секунд на все сразу! Просто невероятно! Если честно, я знал, что это сработает! Связка, которую я тебе продиктовал, представляет собой единое целое. Ты бы в любом случае не издох!» Евклид, еле держась на ногах, стряхивал с себя остатки ледяной крошки. «Если честно, я тоже это знал. Ты слишком жаден, чтобы лишиться контакта с гением, вроде меня. Эта штука так и останется здесь?» – парень кивнул на копье. «Ты про оружие в земле или дыру в груди?» Лиевклид невольно перевел взгляд на грудь, чем вызвал очередную довольную улыбку темной части своего дуэта. «Копье само растает, а ты теперь перепиши защитную связку в том виде, в котором я тебе дал, человек!» «А свою измененную никому не показывай. С твоими способностями мы сможем обрести власть, которая нам и не снилась. Ты только не сдохни раньше времени, хорошо?» Сдыхают животные, Тимофей. Хватит так выражаться. Люди умирают, ну или погибают. Интересно, а что делают боги или бог, который допустил все это? «Добро, хозяин! Ты отлично себя показал, новый Евклид!» «Ты тоже новый, Тимофей! Спасибо за науку! Знаешь, когда я закончил школу, около 12 лет назад, она была почти такой же, как эта. Настала пора пойти в высшее учебное заведение. Мне и в школе не очень-то нравилось, но у нас так принято. Делать не то, что нравится. Для того, чтобы попасть из ненавистной школы в ненавистный институт, нужно еще постараться». В моем случае необходимо было сдать несколько экзаменов. Чтобы точно пройти, я выбрал сразу несколько институтов. Хороших институтов. Больше месяца ходил и сдавал одни и те же дисциплины в разных местах. После того, как я сдал все задания на проверку, пришло время дожидаться результатов. Это было мучительнее всего. Я не боялся не поступить вовсе. Я боялся не поступить во все сразу. «Как такое возможно?» – говорил я себе. «Я просто не могу провалиться ни в одном из них. Не имею права». А знаешь, что самое удивительное, Тимофей? То, что стоя под ударом твоего копья, я волновался куда меньше, чем тогда. Иногда мне кажется, что те времена забрали у меня способность наслаждаться жизнью. И глядя на этот купол над головой, за которым меня поджидают чудовища, мне кажется, что все не так уж и плохо. Сегодня с пробитой грудной клеткой под промозглым осенним ветром мне наконец-то стало легче дышать. «Кажется, кто-то наблюдал за нами». Взгляд разноцветных глаз сатана бегал по окнам школы. «Думаю, что это Виктор. Может, даже не один». «Это не важно. Мы сумеем победить кого угодно. Мне нужно только немного времени. Ты отлично обращаешься со льдом. Подобного рода магия — еще одна твоя сильная сторона». «Моя сильная сторона — ближний бой! Суетящаяся сила в стане врага — эффективное оружие! Я врываюсь в самый центр и перестаю сдерживать свою способность! В таком состоянии меня не так-то легко достать! Особенно с прикрытием в виде хорошего заклинателя!» а в групповых сражениях мне вообще нет равных по эффективности. Внутри группы врагов я будто танцую, полагаясь на себя, союзников и свою суетящуюся силу. Звучит отлично. Надеюсь, своими глазами смогу это увидеть. Но лучше позже, чем раньше. Зайдем к Вектору. В библиотеку пока не хочу возвращаться. Кабинет странствующего торговца артефактами Вектора оказался обычным школьным классом, переоборудованным под личные нужды гостя. На партах стояло несколько микроскопов, вокруг валялось множество исписанных бумаг, символы, расчеты, все то же, что и на стенах школы. «Пусть сатан останется снаружи!» — первое, что услышал Евклид, войдя внутрь. «Тимофей заботится о моей безопасности!» — возразил молодой человек. «Безопасности?» Коллекционер отвлекся от своего микроскопа и поднял брови. «Рядом со мной?» «Поверьте, здесь вы в большей безопасности, чем где-либо. Любой это подтвердит». Он перевел взгляд на Сатана. Сатан, в свою очередь, дождался кивка хозяина и удалился, прикрыв дверь с обратной стороны. «С чем пожаловали?» «Тимофей рекомендовал познакомиться с вами. Я новый человек в этом заведении. С учетом недавних событий...» «Я очень заинтересован в новых друзьях и хороших артефактах, особенно защитных». «Новый человек и уже по уши в проблемах. Вот скажите, на кой черт вам сдался этот ходячий сгусток несчастья там за дверью? Как вам вообще удалось законтачиться в первый же день?» «Тито, мой наставник, сказал, что это лучший выбор для меня в данных обстоятельствах». а, -а, -а Тито!» Тогда мне все понятно. У вас талант притягивать к себе неприятности, прямо как у вашего синеволосого подручного. Мой вам совет. Опирайтесь на собственные ощущения, а не на советы и рекомендации людей, которых вы знать не знаете. Ко мне это тоже относится, кстати. А всякие полезные вещицы у меня действительно есть. Только пока представить себе не могу, что есть у вас. Я ведь торговец, а не меценат. И я не вожу школьные экскурсии в свой маленький передвижной музей. Хороший вопрос. Правильный. Евклид двинулся по классу с интересом, рассматривая множество разложенных вещиц непонятного назначения. Среди них встречались кольца, серьги, предметы интерьера. Все это напоминало ряды на блошиных рынках или небольшой неприбранный антикварный магазин. Притягивать неприятности не единственный мой талант. И в этих стенах он заиграл новыми красками. И я готов продемонстрировать вам его прямо сейчас, если вы обещаете хранить молчание». «Молодой человек, что вы имеете в виду? Сразу оговорюсь, меня не интересует ничего, кроме моей коллекции. Ни сатаны, ни чужие секреты, ни плотские желания. Подозреваю, что мой талант находится как раз в плоскости ваших интересов, Вектор». Он достал из кармана брюк, блокнот и ручку. Пожалуйста, напишите на этом листке любое магическое заклинание, которым вы пользуетесь, что угодно. Какой-то фокус? Ну давайте, удивите меня, мое любопытство вам удалось затронуть. Мужчина взял ручку и бледной жилистой рукой вывел несколько строк. Это заклинание позволяет мне подсветить любую вещицу, которую я ищу в своей внушительной коллекции. Парень перехватил листок отошел на несколько шагов и отвернулся. Ручка забегала поверх записи коллекционера, и меньше чем через минуту он вернул блокнот человеку в плаще. Тот прищурился и присмотрелся к написанному, наводя резкость. Зрение, вероятно, его уже подводило. Он покачал головой, хмыкнул, оттопырил мизинец и громко произнес. «Из неясности в проявление обозначься боярский крест!» Одна из вещиц на столе дважды моргнула ярким светом, раскрывая наблюдателю свое местоположение. «Сплендидо! Великолепно! Это просто великолепно!» Тяжелую атмосферу в помещении как рукой сняла. Вектор сиял еще ярче, чем лежащий на столе артефакт. Он схватил со стола боярский крест и несколько раз подбросил его в руке. «Признаюсь, я не верил, что когда-либо доживу до этого дня!» «Почти моментальная нормализация! Это всегда работает?» «Всегда!» Евкалит не был уверен, но сейчас это было неважно. «Отлично! Тогда нам есть что обсудить!» Он еще раз перечитал написанное, вырвал листок и вернул блокнот молодому человеку. «Вот, кстати, ваша награда! Забирайте тогда этот боярский крест, который вы так виртуозно нашли!» Признаюсь, эта вещица весьма ценная, но теперь я за пару секунд смогу находить то, что мне нужно. А время вектора стоит дорого. Раньше я предпочитал копаться сам, ленясь несколько десятков секунд, бормотать эту тарабарщину. А сейчас оп, и готово! Держите вещица с моей стороны за такую великолепную нормализацию, плюс мое личное удивление. А что он делает? Вы уверены, что это того стоит? Он рассматривал довольно массивный крестик на веревочке из потемневшего серебра с прямоугольными темно-синими камнями. Вектор резко посерьезнел. «Запомните, молодой человек! Вектор не обманывает и не торгуется. Это честная сделка, не сомневайтесь. В этой школе каждый счастлив был бы иметь боярский крест. Не верите? Спросите сами. Вы просили защиты, вы ее получили». Если носить эту вещицу на шее, вас не получится убить внезапно. После вчерашних событий я раздумывал о том, что могло спасти несчастного Эрхарда от такого печального конца. Вот эта штука как раз могла бы. Жаль, что ее у него не было. У вас теперь есть. Благодарю, Вектор. Я и не думал спорить, просто уточнил. Давайте присядем, Евклид. Мне кажется, нам есть что обсудить. Но не успели они начать, как из-за двери послышалась отборная брань, и в класс чертыхаясь, валился тилай. Вид у него был потрепанный. Шлем на голове отсутствовал, и Евклид смог разглядеть его наружность. Длинные светлые волосы, искаженная гримаса ярости и негодования, слегка девичье лицо. За спиной у него клубился дым, часть доспехов были помяты или отсутствовали. Цепь с гарпуном вовсе пропали. Зато вместо гарпуна он волочил по полу еще бьющееся нечто, похожее на сердце, оставляя за собой длинный кровавый след. «Вектор, черт тебя дери! Ну и работу ты мне подкинул! Забирайте быстрее, пока свеженькая!»